Глава 15. Как мы и договорились, в 11 вечера я занял позицию под уличным фонарём. Вечер оказался довольно прохладный. На этой территории я пробыл уже 3 часа. Надо было убедиться в том, что кроме меня здесь никого нет. И уже жалел, что не взял пиджак. Одет был только в футболку, жёлтую и очень большого размера. Даже на мне висела мешком. Но так было надо. Легче скрыть под ней мешочек с фальшивой кровью. который я приклеил к груди скотчем. Рисковать было нельзя. С пиджаком всякое может случиться. Не дай бог, выйдет так, что в нем не будет дырки от пули в том месте, где ей следует быть. Машина показалась в 23.02. Фары светили так ярко, что я не смог определить ее марку, зато сумел разобрать, что это был не джип. Я-то ждал, что Фентон приедет именно в джипе, если, конечно, она за рулем. Но кто сидел за рулем, тоже не было видно. Через секунду открылись передние дверцы, обе. Из машины вышли двое мужчин. Не так, как мы договаривались. Открылись и обе задние дверцы. Оттуда вышли еще двое. А уж так мы точно не договаривались. Я смерил их взглядом. Ростом все были где-то между шестью футами и одним дюймом, и шестью футами и тремя дюймами. Весил каждый около двух сотен фунтов». Ничего такого, чтобы могло меня сильно встревожить. Но я сейчас главным образом ждал, не выйдет ли из машины Фентон. Нет, не вышло. Либо ее отстранили, потому что Ден Донкер после потери двух бойцов накануне принял решение увеличить огневую мощь группы, либо вывели из игры навсегда. Это если Ден Донкер раскусил нашу хитрость. Я сомневался в том, что об этом знают стоящие передо мной люди». Боссы, страдающие паранойей, вряд ли станут делиться прозрениями со своими сердитыми мальчиками. Поэтому я решил применить иной подход. Сократить их численность и убедить последнего из магикан, что в его интересах было бы сопроводить меня вверх по всей пищевой цепочке. Но последний из магикан драйвером быть не собирался. Тут, черт возьми, двух мнений быть не могло. Он выступил вперед и с жаром бросился бестолково уговаривать меня сесть в машину, но я дал ему понять, что этого не случится. Во всяком случае, сейчас. До него, похоже, дошло, что уговорить меня взять на испуг не выйдет, и он сменил Галс. Попытался применить силу, достал пистолет, а когда стоишь на расстоянии вытянутой руки, это всегда будет ошибкой, или почти ошибкой. Может, он подумал, раз я большой, значит, уволень, а может был просто дурак, или чересчур нахальный тип. Как бы то ни было, я быстро сократил расстояние, цапнул его за запястье и оружие его нейтрализовал, а потом простым и быстрым ударом в голову нейтрализовал и его самого. Упавший пистолет водилы я подобрал, мало ли вдруг догадаются атаковать меня все вместе, но они этого не сделали. Теперь решил попробовать тот, что стоял посередине оставшегося трио. Он издал пронзительный клич, наверное, подумал, что я сразу перепугаюсь до смерти, сделал ложное движение, будто собирается нанести удар кулаком, а сам попытался двинуть мне в живот. Я блокировал его тем, что вонзил среднюю костяшку своего кулака ему в бицепс, то есть предоставил возможность спокойно уйти. Мне показалось, что это было бы справедливо, но он ею не воспользовался. Снова бросился на меня, желая нанести мне безумно страшный удар в голову, Я позволил его кулаку пролететь мимо и обездвижил вторую его руку, то есть дал ему еще один шанс. Но он отплатил мне тем, что попытался нанести мне удар ногой в яйца, но нога его и близко не достигла цели. Я двинул его встречным ногой в голень. Использовал против него его же энергию. Лодыжка его сломалась, хоть одна какая-то кость наверняка, может и больше». Он заорал, как резанный, подпрыгнул, но уже через секунду, когда концы его сломанные кости соединились, потерял сознание. Теперь передо мной остались двое. Эти ребята попытались перевести нашу игру на другой уровень, повыше. Они бросились к багажнику и выхватили оттуда длинные деревянные топорища. Тот, что ростом повыше, сначала попробовал нанести мне поистине чудовищный удар, но промазал чуть ли не на милю. За ним поучаствовать решил его дружок. Начал с двух ложных тычков рукояткой и тут же ударил в живот. Но я сразу его просчитал. Схватился за рукоятку, выдернул из его рук, размахнулся и с силой, будто колол дрова, опустил толстой частью ему на голову. Последний, видно, здорово испугался. Сделал пару резких взмахов, но попасть в меня у него не было никаких шансов. Должно быть, он это понял и выхватил пистолет. Но, как и водила, стоял слишком уж близко. Я с легкостью выбил пистолет из его руки, схватил за шею и стал объяснять ему возможные варианты, и тут услышал чей-то голос, который приказывал мне прекратить. Это была Фентон. Она возникла на общей крыше правого ряда гаражей. Вытянув руки вперед, пистолет держал обеими руками, она направила ствол на меня. Она пыталась спасти наш план. но между нами стоял последний громила. Положение не идеальное. Теперь у нас был свидетель, и он не поверит, что меня застрелили, ведь пуля Фентон должна пролететь сначала сквозь него, а только потом попасть в меня. Можно было отбросить его в сторону, но и это тоже могло вызвать подозрения. Более реалистично было бы, если бы я, наоборот, подтащил его ближе, использовал бы его тело как щит». Я посмотрел на Фентон, метнул быстрый взгляд на свою грудь, прикинул, что она знает, в какое место целить, хотя бы приблизительно. В сложившихся обстоятельствах надо стрелять, лучшего нам не дано. Я хотел, чтобы она решилась на это. Видел, как она сделала вдох, потом выдох, и замер в напряженном ожидании услышать выстрел. Сначала почувствовал легкий толчок в грудь, потом ощущение холодной влаги, откинулся назад на своем веку я успел не раз повидать как ведут себя люди которые получают смертельную пулю один просто падает и лежит неподвижно будто заснул другого подбрасывает в воздух а потом он лежит на земле бесформенной кучей я постарался изобразить нечто среднее широко раскинул в стороны руки поднял вверх одно колено откинул назад голову ну что говоришь без меня справитесь сказала фэнтон подходя ближе не беспокойся Нам спешить некуда. прощение попросишь потом, когда придет время. Только постарайся, сделай это как следует». «Черт побери, что ты наделала?» – заорал бандит, вытаращив на нее безумные глаза. «Ден Донкеру он был нужен живой. У него были к нему вопросы». Фентон какое-то время молчала. «Говоришь, Ден Донкеру он нужен был живой? Ну-ну». «Да если бы я вовремя не появилась, живым тут вообще остался бы он один. Эти три идиота лежат. Еще секунда, и ты лежал бы рядом с ними». Я ощутил на шее чьи-то пальцы, длинные и тонкие, прохладные. Почувствовал, что дрожу. «Он мертвый, тут уже ничего не поделаешь. И плакать об этом поздно». Фентон пошарила руками вокруг, сделала вид, что проверяет мои задние карманы. «Так я и думала, денег при нем нет. Это с самого начала была подстава. Вот козел. Ну ладно. Я звоню 911, пусть забирают труп, а ты звони Дендонкеру. Если хочешь, можешь свалить все на меня. Но при одном условии. Своих приятелей погрузишь сам. Когда придет скорая, мне еще долго топать пешком к своей машине».